Под угрозой охвата противник стал поспешно отходить, преследуемый по всему фронту нашими частями. К двадцатому числу наши передовые части достигли дубовки. С очищением левого берега неприятель получил возможность безнаказанно обстреливать своей артиллерией царицын. Я приказал мой поезд перевести в Сарепту.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 Главнокомандующий сразу приступил к делу. ну прошу вас принять добровольческую армию. Я заметил, что в настоящих условиях едва ли смогу оправдать оказываемое мне доверие, что предлагавшиеся мною ранее меры являются уже запоздалыми, что необходимые перегруппировки мы уже сделать не успеем и стратегического узла Харькова нам не удержать».